Но я умоляю Ваше Величество как можно скорее на него согласиться и таким образом создать счастье Рауля. Скажите, граф, она его любит? Если Вашему Величеству угодно, чтобы я сказал правду. Я не верю в любовь Луизы де лавольер. Она молода, еще ребенок. Она опьянена. Радость видеть двор, честь служить при особе герцогини, перевесит ту долю нежности, которая, быть может, живет в ее сердце. Значит, это будет супружество, какое Ваше Величество часто видит при дворе. Но Брожелон хочет на ней жениться. Пусть так и будет. Но вы не похожи на податливых отцов, становящихся рабами своих детей, заметил король. Ваше Величество...